Многие знают, что значит быть не в своей тарелке. Когда жизнь кажется бредом. Когда ты антимагнит для людей. А любовь – лишь выдумка для романов и кино. Когда ты сама представляешь собой редкий экземпляр человеческого вида. Когда некому обратиться за помощью и некуда бежать. Но что случается, когда вдруг раздается загадочный телефонный звонок? Когда курьер доставляет неожиданную посылку? Мир начинает казаться не тем, каким ты его себе представляла. А когда таинственный незнакомец звонит в дверь, все твои представления о себе и о жизни переворачиваются с ног на голову. Приятного путешествия!